Глава 6. Золотая лихорадка. Ардас с нетерпением ожидал приезда своего подручного. Голова шла кругом, и авторитет никак не мог успокоиться. Сколько ему пришлось пережить и загубить душ, чтобы карта клада оказалась в его руках. Он прислушивался к каждому шороху, однако за окном было тихо. Не выдерживая больше напряжения, татарин открыл бар и налил себе стопочку коньяка. «Аллах всемилостливый, не оставь меня!» Воскликнул уголовник и нервно запрокинул в рот коньяк. Алкогольная жидкость обожгла горло и приятно разлилась по всему телу. Дышать стало легче, а нервы немного успокоились. Орда взял пульт управления телевизора и нажал на кнопку «Пуск». Неожиданно за окном послышался звук подъехавших машин. Бросив пульт на диван, смуглолицый поспешил к окну. Во дворе загородного дома у самого входа припарковалось несколько иномарок, в которых сидели крепкие ребята. Хрящ, слегка прихрамывая, медленно поднимался по крутой лестнице на второй этаж. На душе было хорошо. Порученное дело он выполнил без особых хлопот и тревог. Подойдя к двери, он хотел было постучаться, но она отворилась и без стука. На пороге стоял бледный, напряженный главарь. «Ну что?» – еле выдавил Орда. «Да все клево!» «Где она?» «В наших руках!» Крепыш сунул руку в карман и, достав небольшой листок, передал его авторитету. «Вот!» Татарин схватил листок и, отойдя поближе к свету, впился раскосыми глазами в самодельную карту. «Да, это она!» Облегченно простонал с Зек. зэк, И вскинул руки к небу. «Слава Аллаху!» «Ага, и твоему врагу-монаху!» Орда зло усмехнулся. «Он как был одиночкой-неудачником, так им и мы остался!» Хрящ рассмеялся. «И самое приятное, что успокоится он теперь не скоро, когда поймет, как его круто кинули!» «Это радует! Как все прошло!» «Нормально!» Подломили камеру по быструхе, благо в багажном отсеке почти никого не было. Ну, а остальное дело техники. Это хорошо. Орда вдруг закашлялся и, вытащив платок из кармана, прикрыл им рот. На платке остались кровавые пятна. «Что, родники замучили?» – спросил товарищ. Авторитет махнул рукой. «Да так, пустяки». Подельник, пройдя в комнату, первым делом открыл бар и, налив себе стакан водки, залпом осушил его. «Хороша чертовка!» – шумно выдохнул он и занюхал огромным кулаком. Орда, казалось, не замечал приятеля, все еще не веря в удачу. Он вертел и рассматривал клочок бумаги, на котором было обозначено место захоронения. «И что ты теперь будешь делать с этим добром?» – спросил подельник. Авторитет поднял голову и зло оскалился. Он постепенно стал приходить в себя. «Для начала нужно разбить орех, чтобы скушать ядро», – сказал татарин. Хрящ закурил. «Так в чем дело? Все уже готово». Орда задумчиво покачал головой. «Тут надо все обмозговать и перепроверить», – сказал он и, заложив руки за спину, стал расхаживать по комнате. «Лучше лишних полчаса подумать, чем потом полжизни куковать на параше». «Пока ты будешь кумекать», – устало вздохнул головорез. «того и святоша очухается и поднимет гвалт». Авторитет вздрогнул. «А чего ему спешить?» – настороженно спросил Орда. «Ты же говорил, у него поезд поздно вечером». Подельник, выпуская клубы дыма, неуверенно пожал широкими плечами. «Да, но кто знает, что у этого святоша на уме?» Хряч вдруг рассмеялся. «Он же ведь у нас пророк!» Орда зло оскалился. «Пророк только один!» Собеседник не возражал. «Согласен!» Крепыш хотел что-то еще сказать, но вдруг замялся. «Что такое?» Хряч поморщился. «Я вот что думаю!» «Да ты говори, говори!» Собеседник многозначительно и тревожно посмотрел на своего товарища. «Я вот думаю, почему твоего дружка-компаньона последнее время не слышно?» Вздохнул Хрящ. «Не может быть, чтобы он слинял в сторону!» Орда при упоминании о рыжеволосом напрягся до предела. На скуластом лице нервно заходили желваки. «И меня он волнует!» Но, по моим сведениям, он остался вне игры. Хряч с удивлением взглянул на авторитета. «У тебя что, дорогой кореш?» – спросил подельник. «Есть свои люди в КГБ?» Авторитет хитро усмехнулся. «Неважно, где и кто. Главное – получить положительный результат». Хряч затушил сигарету. Ну, ты всему голова. Тебе виднее, откуда ноги растут». Орда самодовольно усмехнулся и хотел рассказать приятелю одну притчу, но неожиданно замер. «Смотри!» – подручный авторитет удивленно завертел полустриженной головой. «Что?» – татарин указал на телевизор. Крепыш посмотрел на экран и тоже застыл от удивления. «Святой!» – смуглолицый махнул рукой. «Ну-ка, сделай громче!» Хрящ моментально исполнил приказание. «Обнаружен труп неизвестного мужчины в гостинице «Минск», – сухим тоном сообщил диктор. «Приметы. Лет сорок, высокого роста, широкоплечь, с черной бородой». Уголовники молча переглянулись, переваривая информацию. Известие было для них полной неожиданностью. Первым начал разговор Хрящ. «Вот тебе и пророк». Да, в комнате стало тихо. Диктор после экстренного сообщения перешел к другим новостям. Сегодня заканчивается визит в нашу республику члена Генерального штаба пограничных войск Российской Федерации, генерал-майора Звягинцева. Группа военных специалистов поздним вечером отбывает в Москву с военного аэродрома Мочулища. Да вырубите это дерьмо! крикнул авторитет. Хрящ щелкнул кнопку телевизора и вдруг весело воскликнул. «А чё ты приуныл, кореш? Теперь можно всё спокойно и обмозговать!» Татарин гневно сверкнул раскосыми глазами, отчего крепыш съежился: «Дурак! Не понял!» Орда скептически покачал головой. «Хрящ, ты хорош, когда нужно кого-нибудь замочить, но с мозгами у тебя приятель". «Безнадежные проблемы!» Хрящ недовольно засопел. «Да что с тобой? Белины объелся!» «Не я, а ты!» Проскрипел зубами Орда. «Разве ты не понимаешь, что смерть обладателя карты?» «Бывшего обладателя!» Поправил приятель. Орда тяжело вздохнул и покачал головой. «Не, ты, кореш, безнадежен!» Раскрасневшийся хрящ зло сверкнул маленькими черными зрачками и оскалился. «Ты завязывай, Орда! Объясни толком!» Авторитет сел в кресло и закрыл глаза. «Зачем ему карта?» – спокойно произнес смуглолицый. «Если она у него в памяти, а если она у человека в голове, то ее из головы можно выкачать». Теперь и до хряща дошло. «Ты хочешь сказать, что его прикончил Иуда?» – тихо спросил Крепыш. «Я не знаю, кому понадобилось убивать Холмогорова, но я точно знаю, что нам нужно спешить и поскорее отыскать клад». Собеседник пожал плечами. «А кто против?» Орда резко встал. «Так, Хрящ!» – приказным тоном произнес авторитет. «Собери всех парней!» «Через пять минут выезжаем в Сухарево». «Понял. Всем иметь при себе оружие. Думаю, что оно будет сегодня не лишним». «Это мы запросто». Хрящ направился к выходу, но вдруг остановился, видя, что авторитет подошел к телефону. «А ты что, собираешься завещание друзьям отправить?» Татарин усмехнулся. «Нет, просто хочу подстраховаться». «Это тоже нужное дело!» Хрящ быстро вышел из комнаты, а с Лицы торопливо стал набирать номер телефона.